Глава шестая После обедника Тфаэль с Хелвином удостоились милостивого посещения самой леди Аделаис, которая заботливо расспрашивала Хелвина о его здоровье. Возможно, Лотер доложил ей, что цельность возведенных вокруг монахов укреплений была возмутительным образом нарушена молодым Роселином. Аделаис, отослав служанку с молитвенником в руках одна, появилась на пороге их маленького дома. Когда она пришла, Хелвин не спал и, увидев ее, схватился за лежащие рядом с ним костыли для того, чтобы встать, но Аделаис жестом приказала ему не двигаться. Нет-нет, не утруждай себя, пожалуйста. Какие между нами могут быть церемонии? Скажи мне лучше, как ты чувствуешь себя теперь? теперь, когда ты исполнил свой обед, Надеюсь, мир снизошел на твою душу, и ты можешь со спокойной совестью отправляться назад в монастырь? От всего сердца желаю тебе легкого, приятного путешествия. — А больше всего желаю, чтобы вы побыстрее убрались отсюда, — мысленно добавил Катфаэль. Впрочем, не могу ее винить. Я и сам хочу того же, и того же хочет Хелвин. Пусть сия давняя история будет на этом тихо и мирно похоронена, безо всяких лишних осложнений и огорчений. — До Русбери далеко, а ты и вымотан, — продолжила Аделаис. — Я, конечно, прикажу приготовить для вас еды в дорогу, но думаю, что обратно. «Вам следовало бы ехать на лошадях, а не идти пешком. Я уже говорил об этом с братом Катфаэлем. Мой сын охотно даст вам их, а я, вернувшись в Гельс, пошлю за ними. Будь благоразумен, не упрямся. «Мы безмерно благодарны тебе за доброту», — отозвался Хелвин, «но принять твое предложение не можем». Я поклялся проделать весь путь туда и обратно на своих собственных ногах, и не могу нарушить слово. Благодарение Богу я в состоянии выполнить свою священную клятву, и я ее выполню. Аделаис, видя непоколебимость Хелвина, только покачала головой. «Твой друг предупреждал меня, что ты не согласишься, но я все же надеюсь на твой здравый смысл». «Насколько я помню, ты говорил о том, что должен как можно скорее вернуться в монастырь, когда исполнишь свой обед. Но подумай сам, пешком это займет много времени, а кроме того, после бессонной ночи на каменных плитах ты сможешь тронуться в путь не раньше завтрашнего утра». Любезные речи леди Аделаис... Хелвин без сомнения расценил как искреннюю заботу о его здоровье, но Катфаэль усмотрел в ее словах тайную цель. Она очень ловко подвела Хелвина к единственно возможному теперь для него решению и настаивать больше не будет. — Я с самого начала знал, что придется нелегко, — сказал Хелвин. — Но ведь это справедливо. Искупление грехов и должно даваться трудно, иначе в покаянии нет никакого смысла. Я могу дойти до монастыря сам, и я дойду. Но ты абсолютно права. Следует поторопиться с возвращением. Моя работа ждет меня. Абаты и братья рассчитывают на меня. Осталось еще несколько часов светлого времени, и нельзя тратить их понапрасну. Мы выйдем сейчас же». Аделаис была явно ошеломлена таким быстрым осуществлением своего самого заветного желания. Для видимости, она повторила доводы о том, как важно Хелвину отдохнуть перед дальней дорогой, но тот, как и следовало ожидать, проявил твердость. Теперь, когда Аделаис добилась своего, она могла позволить себе краткую вспышку непритворного участия. «Пусть будет так, как ты хочешь». — проговорила она. — Я прикажу Люку принести вам поесть перед уходом и приготовить в дорогу сумму с провизией. Да, хранит вас Господь, братья. Помни, Хелвин, я не таю на тебя зла и в будущем желаю тебе только добра. Когда она ушла, Хелвин сидел некоторое время неподвижно, находясь под впечатлением только что прозвучавших слов. Он добился своего но прощание с Эделаис заново всколыхнуло его душу. «Опять я решил за нас двоих», — прервал молчание Хелвин. «Ведь и ты провел ночь без сна, а я заставляю тебя отправляться в путь, не отдохнув и не выспавшись. Но мне кажется, так лучше для всех. Ей тяжело выносить мое присутствие, а о себе я уж и не говорю». «Ты поступил совершенно правильно», — ответил Котфаэль. «Но незачем стараться пройти сегодня как можно больше. Главное — поскорее уйти отсюда». День уже клонился к вечеру, когда Хелвин и Котфаэль вышли за ворота манора одемара де клари и повернули к западу. Им предстояло пройти через весь Элфорд. Серые тяжелые облака низко нависали над землей, дул холодный порывистый ветер. Все было кончено. Начиная с этого момента, каждый шаг приближал их к дому, к размеренной и тихой монастырской жизни с ее благословенным устоявшимся укладом. Работа, богослужение в церкви молитвы. Когда они вышли на главную дорогу, Катфаэль обернулся. В воротах стояли два слуги, наблюдая за тем, как они уходят. Плотные, крепко сбитые, похожие друг на друга, как близнецы, с одинаковыми непроницаемыми серыми глазами, Они смотрели вслед незваным гостям, нарушившим покой их хозяйки. «Хотят убедиться», — подумал Котфаэль, — «что мы действительно ушли и унесли с собой все наши беды». Больше Котфаэль и Хелвин не оглядывались. Они хотели теперь лишь одного — отойти от Манора на милю-другую, И отыскать прибежище на ночь, потому что хоть Хелвин и был настроен очень решительно, сразу устала ясна сила его на исходе. Каждый шаг давался ему с трудом, провалившиеся глаза лихорадочно горели, однако сдаваться он не собирался. Вряд ли Хелвин был сейчас в состоянии радоваться тому что исполнилось его сокровенное желание и он и спросил наконец прощение у своей безвременно ушедшей из жизни возлюбленной вряд ли он вообще сейчас думал о бертраде я никогда ее больше не увижу сказал хелвин его слова не были обращены к этфаэлю скорее он говорил сам с собой Богом и небесами, и нелегко было догадаться, испытывает ли он облегчение или грусть, думая о том, что навеки распрощался с леди Аделаис. Снег пошел, когда от Элфорда их отделяли примерно две мили. В неустойчивую мартовскую погоду такие возвраты к зиме случаются нередко. Сразу стало темно и холодно, метель слепила глаза. Буйная круговерть снежинок на этой пустынной, безлесной, открытой всем ветрам дороги, сбивала с толку. Иногда было даже непонятно, правильно ли они идут. хелен начал спотыкаться. Дважды он ставил костыль на занесенный снегом неровный край обочины и едва не падал. Он замерз, но руки у него были заняты, и он не мог запахнуть рясу поплотнее. Катфаэль остановился и, повернувшись спиной к пронизывающему ветру, попытался прикрыть собою Хелвина. Он старался вспомнить, не попадалось ли им поблизости, когда они шли в Элфорд, хоть какое-то укрытие. Сейчас сгодился бы любой самый убогий сарай, только бы переждать этот по-видимому, кратковременный Буран. Где-то поблизости на севере вроде бы проходил узкий проселок, ведший к неизвестно чьему манору и окружавшему его скоплению домишек. Память Катфаэля не подвела. Потихоньку продвигаясь вперед и пролагая дорогу к следующему за ним по пятам Хелвину, Катфаэль вскоре дошел до небольшой рощицы и кустов, за которыми, как он и помнил, находился развилок. Более того, вдали виднелся мерцающий свет факела, маяк для заблудившихся в непогоду странников. Без сомнения, столь заботливый и добрый человек не откажет им в гостеприимстве в эту ненастную метельную ночь. Чтобы дойти до деревушки, потребовалось... Значительно больше времени, чем рассчитывал Кэтфаэль. Дорога оказалась неровной, и идти приходилось очень медленно. Хелвин чуть не шаг спотыкался. То слева, то справа из мутного полумрака вырастало одинокое дерево и также внезапно таяло в неистовом снежном вихре. Однако теперь хлопья сделались крупными и липкими. Скорее всего, этот запоздалый снег. Не и до полудня завтрашнего дня. Усилившийся ветер разорвал сплошную пелену быстро несущихся низких облаков, и кое-где между ними на миг проглядывали звезды. Неожиданно свет факела исчез, заслоненный изгородью. На них надвинулся высокий бревенчатый частокол, уходящий влево, а справа их взгляду предстали широко распахнутые ворота. Еще несколько шагов, и свет появился вновь. В дальнем конце широкого двора они увидели укрепленный на стене факел, который освещал ступеньки, ведущие в господский дом. Сбоку из мрака смутно проступали хозяйственные строения. Перед тем, как войти, Катфаэль покричал, И из конюшни сразу же выглянул человек, который при виде монахов позвал еще кого-то, а сам побежал им навстречу. Катфаэль обхватил своего измученного товарища за плечи, помогая ему войти в ворота. С другой стороны, Хелвина тоже поддержала дружеская рука. Добродушный голос произнес, «Ну и ночку вы, ее выбрали для дороги, но ничего, держитесь». — Осталось совсем немного. Считайте, что ваше мучение уже в прошлом. Мы всегда рады приютить лиц духовного звания. Пока он говорил, появились другие слуги. Накинув на голову и плечи мешковину, из подвального помещения выскочил молодой парень. Из дома вышел бородатый пожилой человек и заспешил вниз по ступенькам навстречу монахам. — Хелвина буквально внесли на руках — просторный зал, куда уже входил оповещенный о нежданных гостях хозяин дома. Это был высокий и худощавый человек с коротко подстриженной пшеничной бородкой и густой копной волос того же цвета. Разглядывая открытое обветренное лицо с удивительно синими саксонскими глазами, в которых читалось искреннее участие, Хатфаэль решил, что их хозяину должно быть лет сорок или чуть меньше. «Входите, братья, входите! Как хорошо, что вы сумели найти нас! Несите его сюда, поближе к огню!» Владелец манора в одно мгновение разглядел запрошенные снегом одежды бенедиктинцев, искалеченные ноги одного монаха и его обескровленное от усталости лицо. Отгита! «Приготовь нашим гостям постели и скажи Эдвину, чтобы подогрел вина». У него была приятная и спокойная манера речи, но слуги так и забегали, повинуясь неторопливым четким распоряжением, и уже через несколько секунд Хэлвин сидел на скамье у жарко пылающего очага. «Твоему младшему собрату не стоило бы пускаться в столь дальний путь, учитывая его состояние». — проговорил владелец Манора, обращаясь к Катфаэлю. — Откуда вы и пришли? Ведь здесь у нас нигде нет обитателей вашего ордена, если не считать недавно основанного женского монастыря в Фарвеле. Из Шрузбери, — отозвался Катфаэль и прислонил костыли к скамейке рядом с понемногу приходящим в себя Хелвином, так, чтобы тот легко мог их достать. — Из Шрузбери? — Ну и ну. Неужели у вашего аббата никого больше не нашлось для поручений в другом графстве? — хелен пришел по своему собственному делу, — ответил Катфаэль. Никто не смог бы его заменить, а теперь, когда он выполнил, что хотел, мы возвращаемся домой и рано или поздно дойдем, особенно когда на помощь приходят добрые люди. — Скажи мне, пожалуйста, как называется это место? Я здесь впервые. — Позволь представиться. Сенрит Вайверс. А маннер, как нетрудно догадаться, называется Вайверс. — Имя твоего товарища, если я правильно запомнил, Хелвин. Ну, а тебя как прикажешь величать? — Котфаэль. — Я валиец, а вырос на границе, потому с детства говорю на обоих языках. Принял обед в Шрузбери лет двадцать тому назад. Аббат поручил мне составить Хелвину компанию и проследить, чтобы он благополучно добрался, куда ему надо, и вернулся обратно невредимым. — Непростая задача, — тихо проговорил Сенрит, с жалостью глядя на ноги Хелвина. Но если он достиг цели, и вы уже идете домой, тогда, конечно, легче. Как это его угораздило так покалечиться? Мы чинили крышу во время декабрьских снегопадов. Он упал и сланцевыми плитками ему и все ноги. Счастье, что он вообще остался жив. Катфаэль и Сэндрит сидели в некотором отдалении от Хелвина, и тихонько переговаривались, поглядывая на него. Глаза Хелвина были закрыты, длинные ресницы тенью лежали на бледных щеках, казалось, он спит. В зале было пусто. Одни слуги хлопотали на кухне, готовя угощение для монахов, другие разжигали жаровни в комнате, где должны были спать гости, и стелили им постели. «И что это они там возятся с вином?» — заметил Сенрит. — Извини меня, брат, я пойду, потороплю их. Вам обоим надо поскорее согреться изнутри. Он встал и быстрым шагом направился к двери. Когда Сенрит проходил мимо Хелвина, тот, видно, ощутил легкое движение воздуха. Ресницы его затрепетали, а еще через несколько секунд он открыл глаза и с недоумением оглядел пылающий очаг, просторный зал — теряющиеся в полумраке высокие стены, тяжелые занавеси, за которыми скрывались два алькова, полуоткрытую дверь в солар, где ровным сильным огнем горели свечи. — Да я никак уснул, — подивился вслух Хелвин. — Как мы сюда попали? Где мы? — Не беспокойся, ты дошел сюда сам, — ответил Котфаэль. — Ну, разве что мы немного помогли тебе подняться по ступенькам. Этот манор зовется Вайверс, а имя его владельца — Сэнрид. Мы попали в гости к хорошим людям. Хелвин вздохнул. — У меня гораздо меньше сил, чем я думал, — сказал он невесело. — Сейчас это не имеет никакого значения. Мы ушли из Элфорда, и теперь ты можешь спокойно отдыхать. Оба говорили в полголоса, словно боясь потревожить чей-то покой в этом большом гулком зале. Когда они замолчали, вновь установилась полная, ничем не нарушаемая тишина. Полуоткрытая дверь Салара внезапно распахнулась настишь, и в дверном проеме показался стройный силуэт благородной дамы. Несомненно, это была хозяйка дома, жена Сенрида. Она сделала несколько шагов вперед. Свет от ближайшего факела упал на ее лицо, которое до того находилось в тени, и она вдруг будто чудом преобразилась. Благородная дама тридцати с лишним лет исчезла, а на ее месте оказалось юное цветущее существо – На вид девушке можно было дать от силы семнадцать-восемнадцать лет. С миловидного лица на них взирали громадные лучистые глаза, высокий ясный лоб был светел и жемчужно чист. Хелвин тихо вскрикнул, вернее, даже не вскрикнул, ахнул странным придушенным голосом, схватил костыли, вскочил на ноги и уставился на представшее им удивительное видение. Девушка отступила на шаг и замерла при виде незнакомцев. Они с Хелвином застыли так на несколько мгновений, потом девушка повернулась и вновь скрылась в саларе, тихонько притворив за собою дверь. Хелвин покачнулся. Свет померк перед его глазами. Пальцы, сжимавшие перекладины костылей, разжались, И он без чувств повалился на тростниковые циновки. Хелвина отнесли в спальню и уложили в постель. Он все еще был без памяти. Упадок сил только и всего, ответил Катфаэль на встревоженные расспросы Сенрида. В последние дни он довел себя до полного изнеможения, но теперь с этим покончено. Спешить нам больше некуда. Сон — его главное лечение. Смотри, он приходит в себя. Хелвин пошевелился, веки его дрогнули. Он открыл глаза и вполне осознанно взглянул на склоненные над ним обеспокоенные лица. Он находился в полном сознании и помнил, что с ним случилось до обморока, потому что сразу же стал просить прощения за причиненное беспокойство. «Я сам сплоховал». — повинился он. — Так мне и надо за мою непомерную самонадеянность. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Очень хорошо. Коль скоро всем было ясно, что Хелвин нуждается прежде всего в отдыхе. Их оставили одних, хотя и на короткое время. Сначала в комнату постучался бородатый слуга с горячим душистым вином. Следом появилась старая Эдгита которая сперва принесла светильник и воду для умывания, а потом ужин и спросила их, не надо ли еще чего-нибудь. Высокой крепкой Эдгите было никак не меньше шестидесяти. По-видимому, она всю жизнь прослужила вайверсом, пользовалась их полным доверием и с законной гордостью носила у пояса аккуратного черного платья большую связку ключей. Молоденькие служанки, как позднее приметил Катфаэль, если и не трепетали перед ней, то, во всяком случае, почтительно и беспрекословно подчинялись ее распоряжениям. Ближе к ночи Эдгита пришла опять. На этот раз она сопровождала жену Сенреда, миловидную темноволосую толстушку, с ласковым голосом и располагающими манерами, которая пришла осведомиться, всем ли они довольны и как себя чувствуют больной. Добродушная развощокая Эмма ничем не напоминала хрупкое и изящное создание, на миг показавшееся и тут же поспешно скрывшееся в саларе при виде незнакомцев. Когда Эмма ушла, Катфаэль спросил у Эдгиты, есть ли у ее господ дети. Сначала Эдгита не была уверена, стоит ли отвечать на столь нескромный вопрос какого-то чужака, но затем сменила гнев на милость. «У них есть сын, взрослый сын», и после недолгого колебания неожиданно добавила, «его сейчас нет дома, лорд Сенрит отправил его на вассальную службу к своему сюзерену. За ее словами явно что-то крылось. Возможно, даже это было несогласие с решением своего хозяина, в чем она, конечно, никогда бы не созналась. Все эти попутные соображения несколько отвлекли Катфаэля от хода собственных мыслей, однако, продолжая гнуть свою линию, он спросил со всей возможной учтивостью, «А нет ли у них дочери?» «Когда мы сидели в зале, туда на секунду заглянула юная девица. Наверное, это родственница лорда и леди сэдрет Эдгита наградила его суровым, подозрительным взглядом. Ей не понравилось, что какой-то монах проявляет повышенный интерес к молоденькой девушке. Но даже если гость своими неуместными вопросами нарушал правила приличия... Она считала себя обязанной проявлять к нему вежливость. «Юная леди — сестра лорда Сенрита», — объяснила она сдержанно, хотя при такой разнице в возрасте она ему скорее как дочь. Старый лорд Эдрик, отец моего господина Сенрита, женился во второй раз уже в преклонных годах, потому так и вышло. Сомневаясь, что вы ее еще раз увидите, она слишком хорошо воспитана, чтобы потревожить покой усталых пилигримов. Со значением окончила свою речь Эдгита, прозрачно намекая на то, чтобы монахи соблюдали благопристойность и опускали очи долу при случайной встрече с ее дорогой невинной голубкой. Не сомневаюсь, юная леди делает честь своей наставнице. — любезно откликнулся Катфаэль. — Сын Сенрида тоже был на твоем попечении. Госпожа Эмма не доверила бы своего птенчика никому другому, — с простодушной гордостью проговорила старая служанка. — На всем свете не сыщешь лучших детей. Они мне как родные. Наконец Эдгита ушла. Хелвин лежал с открытыми глазами, напряженно размышляя о чем-то. Так мне не померещилось. Мы на самом деле видели какую-то девушку. Спросил он в конце концов, хмурясь от усилия, как можно точнее вспомнить то, что предшествовало его обмороку. Я сейчас лежал и все пробовал понять, что же со мной случилось. У меня до сих пор звучит в ушах стук падающих костылей, но почему я уронил их? Должно быть, после холода голова у меня закружилась от жара очага. «Девушка действительно приходила», — сказал Катфаэль. «Она сводная сестра Сенрида, Младший его лет на двадцать. Если ты решил, что она тебе померещилась, то ты ошибаешься». Она вошла в зал, не зная, что мы там, и, наверное, мы ей не понравились, потому что, едва увидев нас, она сразу же вернулась обратно в Салар и закрыла за собою дверь. Ты помнишь это? Он не помнил. Что-то смутно мелькало в мозгу Хэлвина, словно обрывок ускользающего сновидения, но, когда он пытался поймать его, все исчезало. Хелвин потряс головой, будто хотел встряхнуть пелену с глаз и с вздохом промолвил. — Нет, все как в тумане. Помню, как открылась дверь, а вот потом, раз ты говоришь, что она вошла, значит, так оно и было. Но я не помню лица. Может быть, когда мы увидим ее завтра? — Завтра мы ее не увидим, — ответил Кэтфаэль. Если только это будет угодно ее няньке. Мне показалось, что дрожайшая Эдгита подозрительно относится к монахам. — А теперь не пора ли на покой? Давай я задую светильник. Но если Хелвин не мог вспомнить, как выглядела девушка, появившаяся сперва, В виде темного силуэта на фоне дверного проема, а затем озаренные светом факела, у Катфаэля она стояла перед глазами, как живая. И теперь, когда он задул светильник и лежал в темноте, прислушиваясь к дыханию спящего Хелвина, ее образ не исчез, а стал еще ярче. Катфаэля преследовала странное ощущение, что неспроста он столько времени думает о ней. Вот только как он не ломал голову, не мог сообразить, почему. Не в силах заснуть, он все представлял себе ее лицо, легкую походку, и не мог отыскать в ней ни малейшего сходства ни с одной из знакомых ему женщин. И вместе с тем она... Смутно напоминала ему кого-то. Она была высока, или, возможно, показалась Катфаэлю такой из-за своей тонкости и гибкости, а еще от того, что держалась очень прямо. Во всяком случае, для юной девицы она была достаточно высока, выше среднего роста. Изящество манер и девичья грация... Странным образом сочетались в ней с живостью ребенка и проворством молоденькой косули, готовой броситься прочь при любом шорохе. Неожиданно увидев монахов, она мгновенно отступила назад, но дверь за собой притворила тихо, без стука, чтобы, в свою очередь, не напугать их. — Писаной красавицей ее не назовешь! — Хотя, конечно, молодость и невинность красят сами по себе. У нее было овальное, сужающееся к низу лицо, широко расставленные огромные глаза и четко очерченный округлый подбородок. Непокрытые каштановые волосы зачесаны назад и заплетены в косы, открывая и без того большой лоб и оттеняя ровные дуги бровей, И длинные черные ресницы. Ее глаза, Катфаэль хорошо их запомнил, хотя и видел всего несколько секунд, поражали своей величиной. Сказать, что они карие, значило ничего не сказать. Очень темные и в то же время лучистые, яркие, с удивительными зелеными ободками, такие глубокие, что в них можно утонуть. Взгляд искренний, прямой и доверчивый, какой бывает у дикого лесного звереныша, на которого еще никто никогда не охотился. Неповторимое своеобразие ей придавали в первую очередь бездонные глаза, а потом безукоризненно правильная чистая линия овала лица. Котфаэль Мог отчетливо представить себе каждую черточку ее лица, фигуру, но не мог понять, что же так томит и дразнит его, ускользая от мысленного взора. Он вдруг поймал себя на том, что, надеясь на внезапное озарение, перебирает в памяти одну за другой всех женщин, которых когда-либо знал в своей продолжительной и весьма бурной жизни. Изгибшей шеи манера держать голову. Характерное движение руки и походка. Любая мелочь могла помочь ему разгадать эту непостижимую загадку, но не помогала. Сестра Сенрида продолжала оставаться тайной за семью печатями. Почему девушка не идет у него из головы? Ведь и видел-то он ее всего лишь несколько мгновений и вряд ли еще когда-нибудь увидит. Но и засыпая, он не мог забыть удивленного взгляда ее громадных глаз. К утру заметно потеплело, и почти весь снег, выпавший ночью, растаял. Его остатки были видны лишь кое-где вдоль стены под деревьями. Стоя в дверях дома, Катфаэль посетовал про себя, что снегопад прекратился, и теперь у него не будет предлога, уговорить Хелвина задержаться здесь еще на один день. Впрочем, скоро выяснилось, что он зря беспокоился. Как только обитатели манора проснулись и принялись за свои повседневные дела, к монахам явился слуга Сенрида и передал просьбу своего господина пожаловать после завтрака к нему в Салар, потому что ему хотелось бы кое о чем с ними поговорить. Когда монахи вошли... Костыли Хелвина гулко простучали по деревянному полу. Сенрид был один. Свет в комнату проникал через два узких окна, возле каждого находилось по сиденью с подушками. У одной стены они увидели красивый низкий комод, у другой изящный стол, весь покрытый резьбою, и кресло, на котором не побрезговал бы сидеть сам король. Госпожа Эмма, судя по искусной вышивке на подушках и шпалерах, была замечательной рукодельницей. В углу комнаты стояла рама с натянутым на нее неоконченным вышиванием, которое радовало глаз яркими красками. «Надеюсь, братья, вы хорошо почивали?» — сказал Сенрид, вставая, чтобы поздороваться с ними. «И вчерашнее недомогание брата Хелвина прошло». «Всем ли вы довольны? Нет ли у вас каких-нибудь пожеланий или просьб? А если что не так, только скажите, мой дом — ваш дом. Смею уповать на то, что вы, братья, согласитесь остаться у меня еще на денек-другой, прежде чем вновь отправитесь в путь». Катфаэль разделял ту же надежду, но боялся, что чрезмерная совестливость Хелвина помешает ему принять любезные предложения их хозяина, и он откажется. Однако не успел Котфаэль даже рот открыть, как Сенрит продолжил. «Видите ли, у меня есть к вам одна просьба, если, конечно, вы согласитесь. Рукоположен ли кто-нибудь из вас в священники?»